Глава вторая. В сознание вернулось сразу. Вот серая пелена, и вот я вспомнила все. Открыв глаза, я села и огляделась по сторонам. Крохотная комната с единственным окном почти у самого потолка. Окно было без решетки, но в него пролезла бы только изголодавшаяся кошка. Узкий топчан в качестве кровати — Крохотный стол у противоположной стены, рядом с ним — кособокий стул, на спинке которого висела простая женская одежда. На полу стояли тёмные кожаные туфли без каблуков, в другом углу — ведро с крышкой, на столе — кувшин с водой, ломоть хлеба и незнакомый мне фрукт. И всё. Больше ничего. Четыре шага в ширину, пять в длину. Таково было моё обиталище. Я без сожалений скинула свою изодранную ночную рубашку и оделась. И одежда, и обувь оказались мне в пору. Судя по тому, как лежало на полу пятно солнечного света, близился полдень. Похитившие меня вампиры, скорее всего, спали, если я ничего не путала в их распорядке дня. И да, самое главное, похитители запечатали мою силу. Я ждала осторожно, по крупице, собирала нити. Да, силу они мне запечатали, но печати были наложены с расчётом на одного мага, а нас было двое. Повезло, что похитители не знали о беременности их пленницы. Чтобы открыть портал, мне следовало собирать нити ещё пару дней, но кое-что по мелочи я могла и сейчас. Солнце садилось, Скоро должны были явиться хозяева. Но я не боялась. Как будто после пережитого ночью ужаса я потеряла эту способность. Я была раздражена, недовольна. Я волновалась за себя, за Мервина, за ребёнка. Пожалуй, я злилась. Но и только. В комнате уже сгущался сиреневый сумрак, когда моё одиночество нарушили. Лицо вампира, появившееся в проёме открытой двери, выглядело незнакомым. Молодой, с типичной для своей расы внешностью. «Выходи», — велел он небрежно. «За целый день я накопила достаточно силы, чтобы убить и этого мальчишку, чей слабый уровень я отчетливо ощущала, и еще пару таких же. Но я не знала, сколько всего вампиров было в этом здании, какими возможностями обладали остальные, и как отсюда выбраться». Дверь моей камеры открылась в глухой, без окон коридор, освещенный тусклыми лампами, где стояли еще четверо острозубых. Нет, со всеми мне было не справиться. «Что вам от меня нужно?» — спросила я, позволяя голосу дрогнуть от страха и неуверенности, а в глазах закипеть слезинком. Мальчишка презрительно фыркнул, остальные сохраняли молчание. Судя по одинаковой одежде и стандартному оружию четверки, Потому как цепко они смотрели Это были либо профессиональные солдаты, либо наемники Лучше бы второе Тех, кто служит за деньги, всегда можно перекупить Мальчишка, отступивший в сторону, когда я вышла из комнаты Подтолкнул меня в спину, направляя в коридор И через несколько мгновений я оказалась в центре вампирской четверки «Зачем вы меня похитили?» В моем голосе зазвенели слезы Я была почти уверена, что и в этот раз на моё выступление никто не отреагирует. Но вампирчик не удержался. «Тебе оказана большая честь. Твоя жизнь послужит для возрождения великого народа Эль-Руави. Замолчи!» Это было обращено не ко мне. Это один из старших вампиров рявкнул на мальчишку. «Да брось, вновь фыркнул тот. Похоже, фырканье являлось любимым способом вампирчика выражать эмоции. «Господин запретил говорить с пленницей», — произнес стражник веско. «Интересно, что за господин? Не тот ли седой и страшный, который спеленал меня в лесу клана Аллатос? Этого вампира я точно не хотела вновь видеть, слышать или даже находиться с ним в одном здании. Сильный маг, очень сильный». Пусть он не дотягивал до караса де но с Мервином сумел бы потягаться на равных. В отличие от нас, от эль очень малая часть вампиров обладала даром. Наш средний уровень у них считался за весьма высокий. Не думала, что среди потомков проклятых найдутся уникумы, подобные Седому. «Да ты посмотри на неё, возмутился между тем вампирчик. «Она же боится собственной тени!» И этой трусихе дядя велел нам опасаться. Я мысленно улыбнулась. Мама была бы мной довольна. Сила женщины в ее слабости, так часто говорила мне королева. Тихо всхлипнув, я позволила слезам катиться по щекам. Никаких истерик нет, только вот так. Бедная, испуганная овечка. Отпустите меня, пожалуйста, отпустите меня домой. Я подняла голову, и обвела шагающих рядом вампиров умоляющим взглядом. Маска равнодушия на лице одного из них, того, что шел справа, дала трещину. Ему стало явно не по себе. «Должно быть, запугали солдата рассказом о страшной ведьме, а на деле оказалась молоденькая девчонка с глазами на мокром месте. Хорошо. Мы шли долго. Повороты, сотни запертых дверей». Много боковых проходов, много лестниц, ведущих вниз. Но ни одна из них не привлекла моих конвоиров. Что ж, я могла только надеяться, что наша цель — не подземелье с очередным алтарём. Роль жертвы мне не понравилась. В присутствии вампиров я не осмеливалась и дальше тянуть нити. Если заметят, шанса сбежать не будет. А Латес уже должны были поднять тревогу. Только бы не решили, будто я ушла добровольно. Ну да, добровольно, в одной ночной рубашке и через окно. Потом мы оказались в той части здания, на стенах которой почти не было светильников. «Тебе не темно, человечка?» Издевательски спросил мальчишка, и я на мгновение сбилась с шага, пораженная пришедшей в голову мыслью. «Они не знали, что я эльтуань. «Они были уверены, что имеют дело с человеком, возможно, с человеческой магичкой, но и только». Я опустила взгляд, пряча усмешку. «Темно», — согласилась дрожащим голосом. «Что же ты не жалуешься?» — продолжил мальчишка. «Я хорошо ориентируюсь по звукам», — объяснила я тихо. Вампирчик хмыкнул, всем видом показывая, насколько презирает людей. Подобное поведение для вампиров, хотя и было свойственно, но не доходило до того гротеска, который демонстрировал мальчишка. Пытался самоутвердиться, кому-то что-то доказать. И было ли мне до этого дело? За размышлениями я не заметила, как коридор закончился, и вампир, идущий первым, открыл массивную деревянную дверь. Снаружи царила ночь, яркая, звёздная. Вдали чернела гора — На самой ее вершине под холодным светом блестел снег. Очертания горы показались мне смутно знакомыми. Потом я обернулась, и мои брови невольно поползли вверх. То, что нависало надо мной, нельзя было назвать замком. Это сооружение было слишком велико и слишком странно, если не сказать «уродливо». Ночное зрение не давало мне видеть оттенки цвета, но казалось, что и днём это плоское, широкое здание окажется таким же серым и мрачным, этакая гигантская медуза. «Садись в карету», — подал голос, впервые обратившись прямо ко мне, Гатор. Я вздрогнула, вжала голову в плечи и послушно пошла в ту сторону, куда показывал вампир. «Если хотя бы двое из них останутся здесь, не поедут...» то я сумею справиться. Сопротивления они не ждут. Старая обшарпанная повозка обнаружилась за углом. А рядом с ней стоял тот самый седой, который так легко поймал меня на поляне. Как же мне хотелось затопать, как в детстве, ногами и крикнуть «Нечестно!»